Глава седьмая. Нина, мадам, поинтересовалась у рыжей х у д о й ж е н щ и н ы в поношенном свитере, открывшей ей дверь. Да, Нина т у р у н е н подтвердила она. Здравствуйте, меня зовут Эрнестина Вольф. Я г о щ у у ваших соседей сверху. Мы слышали о свалившемся на ваши плечи горе и решили оказать материальную помощь, небольшую, но мы осмелились предположить. Что в столь трудное время вам пригодится все? Мадам неловко полезла в собственный рюкзак за кошельком, запуталась в ремнях, уронила его. Ох, простите меня, какая я неуклюжая! Турнен у присела вместе с ней, чтобы помочь собрать с пола рассыпавшиеся вещи. Давайте, я приглашу вас в дом, там будет удобнее. Это стоило сделать с самого начала, я просто так опешила. Не ожидала, что соседи пожелают мне помочь. А как же иначе, дорогая? Мы же живем в одном доме. Разве это по-человечески? Ну, по всякому бывает. Они зашли в квартиру. Уже в коридоре стало ясно, что большими деньгами или даже весьма средними тут и не пахло. Обычное жилище двух женщин. Планировка точь в точь как в квартире Беллы. Прихожая, кухня. Одна проходная и две изолированные комнаты. Ремонт весьма старый, совсем простой, без изысков. Как бывает, дорогая. Ф, люди бывают разные. К примеру, волонтеры, которые приносили маме еду. Еще вчера позвонили и потребовали отдать все продукты, которые носили нам, все до последнего, что она не использовала. А потом вдруг соседи пришли на помощь. Вот вы, а до вас соседка напротив. Из второй квартиры. Она помогала мне сегодня прибраться. Вчера, конечно, кошмар был. Здесь побывало столько людей, полицейские все допрашивали, что мама ела, что пила, а мне даже сказать нечего было. Меня здесь не было. Они намекали на тетю Эльзу и тетю Линду. Кстати, о Линде, вы слышали? Ее только что увезли. Рыжая женщина с короткой стрижкой и россыпью некрасивых в е с н у ш е к на шее почти безразлично пожала плечами. Видела в окно. Честно говоря, мне сейчас не до этого. Я понимаю, тетя Линда, я знаю ее с малых лет. Она тоже в опасности. Видимо, все же был виноват клубничный пирог. Мама уже некоторое время жаловалась на плохое самочувствие. Я думаю, когда они проведут свою экспертизу. Обнаружит у нее язву или что-то такое. Я не раз просила мамочку сходить к врачу, а она все жаловалась, что ей далеко, а с ее давлением из дома выходить просто опасно. Но я же тоже работала, я не могла просто взять и отпроситься ради обычного визита к врачу. Он принимает через две улицы от нас. Это было обычно нежелание лечиться. А что бы я могла сделать? Ну, отвела бы ее туда. Доктор прописал бы л е к а р с т в о так она бы все равно забывала бы его принимать. Все верила в народную медицину, разные бесполезные таблетки с витаминами горстями пила. И где теперь ее эти таблетки? Чем они ей помогли о т я з в ы в Но я что-то слышала про к р ы с и н н ы й яд. Мадам Вольф, как будто нарочно медленно доставала из рюкзака кошелек, она долго копалась, слушая рассказ Нины. Да. Полиция тоже что-то такое сказала. Хорошо пошутили, но вы же понимаете, насколько умные полицейские работают в нашем городе? По их мнению, тетя Эльза подмешала в клубничный пирог яд и отравила себя и своих подруг. Что за несусветная чушь! Это все язва. Мама не хотела лечиться, вот и все объяснение. А как же Линда? Тетя Линда точно такая же. Они обе гадали, ездили в деревню за травами, рецепты молодости вспоминали, настойки из а д у в а н ч и к о в настаивали. Вот и доигрались. Может быть, они обе эта настойка и отравились? Француженка вынула из кошелька несколько весьма крупных купюр. Она протянула их рыжей женщине, у которой при виде этой суммы неприлично загорелись глаза. Мадам Эрнестина подождала, пока Турнен возьмется за купюру со второй стороны. Не выпуская деньги из пальцев, Вольф мягко поинтересовалась: "Нина, возможно, у вашей мамы были враги? Враги? т у р у н е н п о м о р щ и л а с ь У семидесятилетней женщины, всю жизнь проработавшей от звонка до звонка ш в е е й на заводе, вы издеваетесь? Откуда у нее враги? Мама была д о б р е й ш и м человеком, даже меня никогда не ругала. А если вы имеете в виду кошачьи проделки на лестнице? то лично мое мнение, что это просто чей-то кот ночует в нашем подъезде. Тётя Эльза не признается, но она любит подкармливать уличных котов. Вполне может быть, какое-то животное пронюхало, где живет его кормилица, и решила наведаться лично. Вот и вся загадка. Рыжая дернула за бумажку, и деньги перекочевали в её руки. Мадам Эрнестина поджала пару раз губы, но здраво рассудив... что эта любящая дочь вряд ли ей прямо сейчас сообщит что-то еще, разумно решила распрощаться и отправиться во с в о я с и тем более, что Алена уже скорее всего маячит где-то за дверью. об этом ей рассказала внезапно занервничавшая собачка и топот ног большого размера на лестничной клетке.